Вкратце я поведал Яну о той ночи в феврале сорок четвертого. Он был настолько ошеломлен услышанным, что долго не курил. И только время от времени заведенно, тихо проговаривал «Дорогой, дорогой». И иногда лишь к этому дорогому прибавлял «Ты наш». Водитель, чтобы видеть мое лицо, поставил зеркальце машины так, что его удивленный перестал. Все переживающие глаза были прямо передо мной, и он, совсем не говоря по-русски, как-то славно, мягко, попершись в одно слово, наставил «далшее, далшее» ехал тихо, позволяя длинной веренице машин обходить нас. Дни, что легкомысленно предполагал провести в свободной бездумности ничего не делания, плотно насыщенной работой репетиции, встречи с новыми людьми. это не всегда просто нервы. Кто ты, что знаменуешь собой? Гибок ли ты и серьезен, или творчество для тебя лишь парадная лестница? И ты в своем неведении не подозреваешь о муках, а порой и отчаянии в работе, о темных лабиринтах поиска. А отсюда можно ли позволить себе радость быть самим собой в твоем обществе, да и многое, многое другое? И вот после двух недель мы в Варшаве. Жара не по времени, всех разморила, разомлевшие, с открытыми ртами, сидим на пресс-конференции. Духота, помещение низкое. Пресс-конференция прошла никак. Повеяло скукотой мероприятие. Казенно, пресно. Это при таком-то скоплении творческого люда. Все были тут. Собрались истоки вдохновения Польши, ее одухтворенная стать, нерв, ум. А все склонялось к обычной сухой информации. Было скучно, вяло и доиспаренный душ. Спокойно вместе со всеми я выходил на свежий воздух. И вот тут-то, в более просторном и высоком, чем пресс-зал вестибюле, На меня вдруг обрушились жаждущие спрашивать. Знать, снимать, брать интервью, просто беседовать, писать диалоги для радио, телевидения, газет, журналов, каких-то программ, общежитий и студенческих аудиторий. Их было человек двенадцать, пятнадцать. Однако напор значительно большим, чем можно было бы предположить от такого, в общем-то, небольшого количества интеллигентных и воспитанных людей. Они давили... И создавалось впечатление, что их пассивность на пресс-конференции была лишь отдыхом перед стартом, проверкой силы, желанием сосредоточиться до этого объединенного броска, где уж если давить, то давит наверняка.